Когда машина отъехала, полицейский, не жаловавшийся на свою память, сделал отметку в записной книжке. Он удивился, что такой плохо одетый человек, как Арчер, утверждает, что работает в известной адвокатской конторе. — Мерзавец! — пробурчал Гренвиль, направляя машину вдоль берега озера. — Пожалуйста, Крис! — — нервно воскликнул Арчер. — Нельзя разговаривать в таком тоне со швейцарскими полицейскими. Это глупо с вашей стороны. Они подъехали к стоянке возле отеля. Пойдем выпьем по рюмочке. Арчер и Гренвиль устроились на террасе за столиком в отдалении от всех. Крис заказал два джинна. — Послушайте, Джек! Нужно, чтобы все было разыграно как надо, без закладок. Сказал он, — расскажите о тех людях, которые должны меня украсть. А вы уверены, что им можно доверять?» Арчер подождал, пока принесут заказ, и затем принялся рассказывать. Успокойный Гренвиль вернулся на виллу немного позже полудня. Арчер убедил его, что через несколько дней они будут иметь по миллиону долларов. Он с удовольствием сыграл несколько партий в гольф с местным тренером и легко победил. Тот заявил, что игрока с таким уровнем мастерства он не встречал. Этот комплимент очень понравился Гренвилеву. Поставив машину в гараж, он пошел в дом. Открывая дверь, услышал Хельгу, разговаривавшую по телефону. но Он поднялся к себе в спальню, принял в ванной душ, переоделся и спустился в гостиную. У Хельги был серьезный вид, но ее лицо смягчилось, как только она увидела его. «Какой день!» — воскликнула она. «Какие болваны! Они сведут меня с ума!» и отодвинула груду бумаг на письменном столе. Затем поднялась и подошла к нему, чтобы поцеловать. — Дорогой Крис, каков твой ответ? Скажешь мне «да»? — Да, милая. Гринель обнял ее, увлек в свою спальню и захлопнул дверь ногой. — Мы немедленно устраиваем генеральную репетицию. «Но увидит Хинкель!» — запротестовала она, раздеваясь. «К черту его! Я сейчас молодожен!» Через десять минут, обнаженные, они лежали рядом на кровати. Счастливая Хельга посвятила его в план относительно свадьбы. «Приедем в Парадис-Сити. Там у меня прекрасная вилла на одном из островов». есть и маленький домик ты займешь его до объявления о помолвке нужно чтобы свадьба стала заметным явлением в жизни города необходимо пригласить столько важных людей их шон служащих компаний при этих словах он вздрогнул но продолжал нежно ласкать ее руку я самый счастливый человек «В мире!» — с чувством прошептал он, думая о том, что уже завтра будет, наконец, свободен и с миллионом долларов в кармане. В дверь осторожно постучали, и Хинкаль сказал, что мистер Винборн у телефона. Он говорил своим мрачным, неодобрительным тоном. «К чертям его!» — возмущенно воскликнула Хелька. но, тем не менее, взяла трубку. — Это вы, Стэнли? Некоторое время она слушала молча, потом снова воскликнула. — Нет, ни не доллара больше. Они хотят нас надуть. Ради бога, Стэнли, ну займитесь этим сами и не беспокойте меня. Я хочу немного отдохнуть. Гренвиль поднялся с кровати и направился в ванную. — Господи, — думал он, — жениться на вычислительной машине. Она все еще разговаривала по телефону, когда он, одетый, спустился на террасу. — Хотите чаю, мистер? — предложил Хинкель. — Двойной виски с содовой, — ответил Гренвиль и уселся. Хельга появилась только через полчаса. — Я хочу рассказать тебе об этом деле, Крис, — заявила она, устраиваясь рядом. — Ты будешь тоже в нем участвовать. Оно весьма ответственное, и французское правительство в нем очень заинтересовано. Я начну сначала. В течение следующего часа Гренвиль едва не умер от скуки, когда Хельга называла «цифры», Говорил о ценах, процентах и тому подобном. Ему Бог весть, как удалось сохранить умный вид, время от времени покачивая головой. Но когда она окончила, он запаниковал, так как она спросила. — Теперь ты знаешь все, Крис. Каково твое мнение, дорогой? Он даже вздрогнул. У него не могло быть своего мнения. потому что он едва слушал ее речь. А если бы даже он слышал, то ничего не понял в этом потоке информации. Э, «Прежде чем ответить, Хельга, — осторожно начал он, — я хочу еще раз просмотреть все документы. Можно? Я тебя предупреждаю, что слабо разбираюсь в этих делах». Но мне было бы гораздо ясней, если бы я изучил документы по этому вопросу. Она казалась разочарованной, но кивнула головой. «Хорошо, Крис, я понимаю и попрошу Винборна прислать фотокопии документов». Она протянула руку к телефону и заказала Париж. В этот момент появился Хинкель с шейкером, виски и бокалами. «По меньшей мере, я выиграл время», — подумал Гренвиль. Пока слуга готовил напиток, Хельга дала указание секретарше Винборна немедленно сделать фотокопии Версальского договора. «Завтра они мне нужны», — сухо сказала она, прежде чем повесить трубку. — Вы поужинаете дома? — спросил Кинкль. — Поедем, милая, — живо предложил Крис, которому не терпелось сбежать с виллы от обсуждения практических дел. — А нет ли здесь приятного местечка, куда можно пойти поужинать? — Конечно, есть прекрасная идея. Мы пойдем к Чугенино. — Там просто и отменно кормят. Нет, Хинкель, сегодня мы не будем ужинать дома. Тот ушел с террасы, а Гренвиль, желая творить хельгот деловых разговоров, спросил о вилле в Парадис-Сити. Та с радостью ответила, и время шло очень быстро.